На мгновение его слова оглушили Лизи, лишили дара речи. Потом она спросила. «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что уже пытался». «У вас есть его электронный адрес? ЗАГ-999 или что-то в этом...» Зак 991, собачка Но что с того? С тем же успехом мог быть и тройной ноль». По этому адресу ничего не доходит. Доходило первые пару раз, когда я им пользовался, а потом все мои письма стали возвращаться с пометкой «Не может быть доставлено». Он затараторил о том, что попытается еще раз, но Лизи не обращала внимания на его слова. Вспоминала разговор с Заком Маккулом или Джимом Дули, если это было его настоящее имя. Он сказал, что Вудбоди должен или позвонить ему, или... «У тебя...» «Есть какой-то особый электронный адрес?» — спросила она, прервав Удбади на полусловие. «Он сказал, что ты должен отправить ему электронное письмо и сообщить, что получил все, что тебе нужно. Так где этот адрес? В твоем кабинете? В интернет-кафе?» «Нет!» — Удбади чуть ли не вопил. «Послушайте меня. Разумеется, у меня есть электронный адрес в Пите, но я никогда не давал его дули». Разговорное название университета Пенсильвании в Питтсбурге. «Это было бы безумием. У меня есть два студента-выпускника, которые регулярно переписываются со мной по этому адресу, и он, конечно, есть у секретаря кафедры английского языка и литературы». «А дома?» «Я дал ему свой домашний электронный адрес, но он никогда им не пользовался». «А как насчет телефонного номера, по которому ты можешь до него дозвониться?» Последовала пауза, а когда Вудбуди заговорил вновь, В его голосе слышалось искреннее недоумение, которое испугало Лизи еще больше. Она посмотрела в широкое окно гостиной и увидела, что небо на северо-востоке становится цвета лаванды. Надвигалась ночь. Лизи подозревала, что и эта ночь может выдаться долгой. Телефонного номера? Переспросил Вудбади. Он никогда не давал мне телефонного номера. «Только электронный адрес, по которому письма доходили дважды, а потом перестали. Он или лгал, или фантазировал». «И какой вариант кажется тебе предпочтительным?» «Я не знаю», — прошептал Вудбоди. Лизи подумала, что тем самым перетрусивший профессор пытается не выдать свою мысль. Дули — безумец. «Подождите минутку. Она уже оторвала трубку от уха, чтобы положить на диван, потом передумала. И тебе лучше дождаться меня у телефона, пока я не вернусь, сукин сын. Использовать конфорку электрической плиты не пришлось. около камина в медной шкатулке лежали длинные декоративные спички для его розжига. Лизи подобрала с пола салем-лайт, чиркнула длинной спичкой по облицовочному камню. Вместо пепельницы решила использовать одну из керамических ваз, вынула из нее цветы и отметила для себя не в первый раз, что курение — одна из самых отвратительных привычек человечества. Вернулась к дивану, села, вновь взяла трубку. «Расскажи мне, как все произошло?» «Миссис Лэндон, моя жена и я, мы сейчас собирались поехать...» «Твои планы переменились!» — отрезала Лизи. «Давай с самого начала».